Глава 11. Отработка и её непредвиденные результаты. Поход от столовой до башни по центральной дороге Академии ничем выдающимся отмечен не был. Даже на Янку девушки не зыркали так ревниво, как вчера утром, когда она одна шла в обществе сразу трёх парней. Теперь-то со стороны их путь выглядел обычной деловой прогулкой. Мало ли по какому поводу блюстителен приспичило пройтись. Основную массу народа сейчас интересовал ужин. Ручейки студентов подтягивались к столовой. На главной площади АПП было почти тихо и пустынно. Разве что в архив предсказаний зашла тройка четверокурсников-летописцев. И вышла одна, погружённая в свои мысли, предсказательница-третикурсница. Потом тяжёлая дверь замысловатой резьбой, копирующей листья гиды и знаки на них, хлопнула, выпуская ректора. Выглядела дракесса какой-то озабоченно озадаченной, но не злой или яростной, как на лекции. Когда два придурка испортили пророчество, Янка думала, «Шауртан на них огнём дыхнёт или просто шеи свернёт, как курятам». Обошлось. Группу студентов блестителей Дракеса заметила, приостановилась и с лёгким удивлением нахмурилась. «Ясного вечер, ректор. Провожаю студентов на отработку». Приостановившись, Стефель вежливо поприветствовал самого главного начальника Академии галантным поклоном. Шауртан только кивнула, дескать, поняла и неспешно пошла прочь. Пока староста объяснялся, Янка уже почти добралась до входа в башню и удивлённо ойкнула. Стоило ей подойти, как контур четырёх массивных плит вспыхнул алым кантом и призывно замигал, обозначая границы назначенного деканом фронта работы. Видать, демон-смотритель скорпулёзно отслеживал перемещение наказанных студентов. Поскольку землянка, в отличие от Машьелеса, демонов ни разу не видела, то и страха не испытывала. Скорее, лёгкий интерес. «Поняла, мы тети. Сейчас налью воды и начну». Не зная, слышит ли её контролёр, на всякий случай объяснила Яна, обращаясь к светящимся полосам-разделителям. Следуя указаниям декана, она собиралась найти коморку на первом этаже башни и обзавестись орудиями труда. Тряпкой, ведром, возможно, щёткой и каким-нибудь порошком. Плиты, конечно, сильно грязными не выглядели. Обычная каменная серость, но мало ли. Внутри башни, практически под лестницей, Янка сразу заметила открытую дверь в небольшую подсобку. Она была до умиления похожа на всех своих земных родственниц. Откуда-то сверху доносились звонкие голоса. Картен с Максимусом, похоже, явились на отработку ещё раньше, и теперь громко спорили, кто что и где моет. Всё настолько напомнило Янке обычные коридоры родного сельскохозяйственного института, что девушка не удержалась от ностальгического вздоха. Кричать «привет однокурсникам» она не стала, пусть разбираются и драют лестницу, а у неё работа снаружи имеется. Причиндалы для уборки студентка выбрала быстро и тихо, наполнила ведро водой на две трети и вышла на площадь, туда, где её поджидала компания. «Может, всё-таки помочь?» — замялся Хак. И мыть ему не хотелось. Всё-таки не мужское это дело, полы драйц. И оставлять девушку без помощи казалось не комильфо. «Отработку-то назначили Янке за защиту их общего напарника». Стеф и Оля, подтверждая слова декана, на два голоса принялись объяснять, что из-за демона замена и помощь в отработке, скорее всего, не пройдут, даже если помогать будет кто-то из команды. Бдительный Дейсор обычно засчитывал командную работу только тогда, когда и отработка назначалась всей компанией. Вот тогда действительно не особенно придирался к тому, кто и какую часть общего фронта работ на себя принял. Пока все припирались, Янка щедрой рукой сыпанула на плитки порошка, обмакнула щётку в воду и шустро принялась стереть все четыре плитки. Инструмент порхал по камням с удивительной лёгкостью, будто пальцы девушки лишь подталкивали его в нужном направлении. А уж тёр и чистил он своими силами. Отложив щётку, студентка намочила тряпку, вымыла плитки мутноватым от порошка раствором и довольно констатировала. «Ещё разок чистой водой ополоснуть, протереть насухо, и всё». Остальные молчали, переводя взгляд сплит на Янку и обратно. А алый контру мигнул пару раз и исчез. Не дожидаясь, пока странно замолчавшие ребята заговорят снова, девушка подхватила ведро и шагнула в башню. Следовало сменить воду. Практически сразу изнутри донесся громкий одинокий «бамц», а за ним «вздынь», «бдзинь», «вбзинь», «банк». «Что случилось?» Первым в башню ворвался эльф. В последнюю минуту он сумел увернуться и каким-то чудом не сбить замершую с полным ведром Яну. «Не знаю, кажется, у парней на лестнице что-то упало», предположила девушка и объяснила уже Хагу с Лисом. «Там наверху вредители свитка ступеньки мыли». «Эй, ребята, вы живые? Ведром не зашибло?» Недолго думая, громогласно заорал тролль во всю мощь неслабых лёгких. Гулка эхо загуляла по просторам башни. Лишь оно было ответом. «Разыгрывают шутники», — предположила Янка, заходя в коморку и опорожняя грязное ведро в воронку слива. Никакой трагедии девушка не ожидала. Всё-таки они все находились в академии, где за безопасность студентов отвечала куча взрослых и могущественных педагогов. Да и вниз никто не падал, не звал на помощь и ничего не бросал. Донская наполнила ведро водой и вышла из башни. Оставалось нанести последний штрих промыть и протереть плитки чистой тряпкой. Девушка совершенно невозмутимо заканчивала работу, а её друзья толпой ринулись в башню и шумно понеслись вверх по лестнице, разбираться с причинами странных звуков и загадочного молчания. Из-за полуприкрытой двери никаких панических воплей не доносилось. Янка как раз вытирала плиты насухо, когда лис вылетел наружу, словно умел летать. Выглядел еле с перепуганным, глаза на выкате, кудряшки дыбом, Пятна румянца на скулах, пальцы то и дело сжимались в кулаки, весь дрожал. «Они не шевелятся и не дышат. Стеф с Хагом их вниз отнести пытаются, и Оля на стрёме. Я учителей звать побежал». Выпалил юный дракон и действительно, сломя голову, понёсся по площади. Яна охнула вслед парню. «Убили?» «Не знаю!» Начал кричать в ответ Лис, обернувшись к девушке. И со всего разгона... Впечатался в госпожу ректора, на свою беду покинувшую административный корпус. Хрупкая внешняя женщина даже не покачнулась. Она поймала дракончика за шиворот и, чуть склонив голову, потребовала ответа. «Куда бежим?» «За помощью!» — выпалил взволнованный студент. «В башне что-то случилось со студентами на отработке. Картон и Макс. То ли померли, то ли заснули, то ли...» Больше Лис ничего объяснить не успел. Вот стояла шауртан на площади, а в следующий миг мимо Янки стрелой мелькнуло чешуйчатое тело гигантской с человека толщиной чёрно-зелёной змеи. Хлопнула дверь. Изнутри раздался звук, напоминающий двойной удар гонга. «Резко!» — выпалил дракончик, восторгаясь метаморфозами дракессы. Весь его страх ушёл, как не бывало. Лис снова стал бодр и любопытен. Вернувшись к Янке, он азартно предложил. «Пошли глянем, что там творится». Внутри башни снова ударил гонг, и дракончик поторопил подругу. «Быстрей, вдруг всех посторонних оттуда выгонят. Так ничего интересного не узнаем». «И пускай бы, хреновый это интерес», — подумала Яна, которой вовсе не хотелось глазеть на то ли померших, то ли не померших одноклассников. Она дома даже канал криминальных новостей никогда не включала. Настерный лис взял девушку на буксир и откуда только силы появились. Буквально волоком втащил за собой внутрь здания. Туда, где случилось нечто загадочное или даже страшное. На первом этаже башни было почти тесно. Хак и Оля и Стефаль кучковали справа. По центру на ковровой дорожке лежали брёвнами два тела. Шауртан и какой-то мелкий, тощий, обряженный в серый халат старикашка с тонкими длинными усами и бородёнкой стояли по левую сторону. «Они точно живы, Лесариус?» — первым делом услышала Янка вопрос ректора. Она наблюдала, как дедок обстукивает неподвижных студентов крохотным деревянным молоточком с металлической рукоятью, увитой чеканными символами. «Живы! Попали под чары паралича! Ничего, ещё минут семь и очнутся!» Невозмутимо ответил старик, названный Лисариусом, и продолжил свою молоточковую терапию. Спустя пяток минут с лестницы спустился гад и отчитался о результатах экспертизы. «Никаких следов, кроме оставленных ребятами. Чисто». «Я на жертвах заклятий не вижу». Нахмурилась Дракесса, обменялась взглядами с деканом, тот кивнул, подтверждая, и ректор поправилась. «Мы не видим». «Правильно не видите. Нет заклятий. Чары есть наведённые, узнаваемые, а сплетённого заклятия нет». Добродушно согласился доктор, продолжавший настойчиво постукивать по телам так, будто искал там полезные ископаемые. «Как же тогда?» — недоуменно выпарил Хак, чутко прислушивавшийся к беседе. «Вот так, юноша!» — усмехнулся в старичок и свободной рукой огладил бородёнку. «Думается, мне кто-то природный дар на ребятках попробовал. Василийского это чары или горгоны, Женская особи?» «Может, они и похожие, о которых мне слыхивать не довелось». «А разве василиски жертвы не в камень обращают?» — нахмурилась Оля, тогда как лис принялся ёжиться и опасливо зыркать по сторонам. Будто ждал, что вот сейчас сверху или из подсобки персонально на него прыгнет жуткая тварь. «Чему вас только учили на рассоведении, студентка?» — укоризненно цокнул языком гад. «Как, по-вашему, питаются василиски?» «Не камень же они глотают». «Мы Горгоны и василисков ещё не проходили. Они в следующем семестре». Смутилась и заразовела девушка. «Они же редкие. У нас на курсе студенток этих раз нет. Знаю на пятом горгону. И только». «Когда зачёт сдавать будете, я вместе с «Быстрым ветром» приду. Послушаем». Великодушно пообещал декан и распорядился. «Рассказывайте, как вы этих оболтусов нашли? Что заметили? Услышали?» С чего вообще вздумали их искать. Я зашла воду поменять и услышала сверху звуки как будто ведро упало и покатилось. Вынужденно, подолгу свидетельница, начала докладывать землянка. Ребята с площади тоже грохот услышали: Мы подумали, с Янкой чего случилось, в башню следом вбежали, подхватил Хаг. Тогда и поняли, что звуки сверху раздавались, оттуда, где ребята лестницу мыли. Мы им кричим, а в ответ тишина. Вот и решили глянуть, не случилось ли чего. Поднялись, ведро валяется на площадке, вода разлита. И они...» — тролль мотнул головой в сторону проличных картона с Максимусом. «Тоже лежат. Стали на помощь звать. Потом вы все пришли». «Никого чужого в башне и вокруг вы не обнаружили?» — про формы ради уточнила Шауртан. «Нет». — сразу замотали головами студенты. «При нас, пока я на плите мыла, никто в башню не заходил, даже не приближался». «Мыть надоело!» Задёргавшись на дорожке, раздражённо ряфнул голубокожей, прерывая расспросы учителей. Он говорил так, как если бы продолжал начатую секунду назад беседу с товарищем. «Не будешь в другой раз, чего попало руками хватать, а?» С не меньшим раздражением отозвался Максимус, резко сел и, изумлённо вытаращившись на обступившую его толпу, выпалил, «А как мы сюда попали?» «Что стряслось-то?» Закрутив головой по сторонам, поддержал товарища вопросом нетрадиционно окрашенный картон. «Поверьте, голубчики, мы хотели бы это знать не меньше вашего». Меланхолично ответил старичок Лисариус и от души стукнул сидящего пациента молоточком по коленке. Та дёрнулась. Дедок переключился на Максимуса и соданул его по чашечке, получив очередное нервическое подёргивание ноги И бодро заявил, «Рефлексы в норме. Ребятки здоровы. Воспоминания об эпизоде применения чар, как и прогнозировалось, не сохранилось. Касательно провалов памяти, относящихся к иным периодам времени, ничего не скажу. Надо проводить дополнительное обследование». «Вы кого-нибудь видели в башне? Слышали что-нибудь подозрительное?» Строго сдвинув брови, потребовала от студентов ответа Шауртан начисто игнорируя все возмущённые возгласы и вопросы жертв неизвестного злодея. «Ничего мы не видели, кроме ступенек», — набучился Картан. «Мыли их, тёрли, спирил пыль стирали, и чего-то сразу тут очутились. Что вообще происходит?» «Разберёмся», — мрачно пообещала Шауртан, и не приказала, попросила, оставляя право на окончательное решение за специалистом. «Лесариус, вы их в лекарском корпусе пока подержите и память проверьте. Есть ли ещё лакуны воспоминаний?» Коли надо, сейчас и отправимся проверять». Прищурившись, согласился старичок с предложением ректора. Идок в сером халате, высокопарно именуемым в Академии Мантией, поманил к себе пару студентов. Те, покосившись на зловеще прищурившуюся дракессу, рты захлопнули. И ретивые призывы дать немедленное объяснение происходящему безобразию попридержали. Смиренно приблизились к отошедшему к стене лекарю. с цепкими пальцами схватил за рубашки обоих парней и свободной конечностью долбанул в гонг. Молоток для этого доктор использовал специальный, висевший тут же на цепочке. А свой, которым обстукивал болезных паралитиков, уже прицепил на пояс. кучу всякого рода вещичек и мешочков». Гонг после удара не только зазвучал, а вдобавок ещё и полыхнул золотой вспышкой, унося из башни троих. Когда Янка проморгалась, присмотрелась к металлической тарелке повнимательнее. Золочёный диск с закорючками и надписями больше не выглядел декоративным элементом обстановки. Теперь, став студенткой академии, девушка ясно различала на нём не только загадочные значки, весьма похожие на те, что украшали листья гиды в подземном лесу. От центра тарелки лучами отходили вполне читабельные надписи «Мастер-лекарь», «Мастер, мастер медитации», «Наставник расоведения», «Ректор Академии», «Декан факультета прорицателей» и так далее. Кроме перечня мастеров имелся и перечень основных построек Академии, как то столовая, общежитие, лекарский корпус, учебный корпус номер один и прочее. Каждый из множества лучей оканчивался кругляшом, диаметр которого совпадал с площадью ударной поверхности молоточка. Очевидно, с помощью этого загадочного устройства в башню можно было как вызвать всех педагогов, указанных в перечне, так и отправить их в указанные на гонге пункты назначения. Удобно, особенно если опаздываешь на лекцию. «Это что же, парни напугать пытались? Память стереть или съесть? А может, просто убить? Да и из-за ведра загрохотавшего не успели. Озвучил ворох, витающих в воздухе подозрений лис, опасливо поёжился и тут же громогласно озадачился. «А зачем? Неужто из-за пророчества?» Декан и ректор так синхронно промолчали под лавиной вопросов дракончика, что ответ, возможно, сам собой завис в разделе наиболее вероятных версий. «Они же печать испортили! Значит, остались единственными свидетелями фигур пророчества, а то и блюстителями!» Глубокомысленно подтвердила и Оля, и чуть-чуть покраснела, смущаясь от собственной храбрости. «Если кому память истирать, то только им». «Так, студенты, мы расследуем происшествие и разберёмся, покушение это было или очередная выходка шутников, из-за которой они сами и пострадали». Ректор решительно пресекла развертывающуюся дискуссию сыщиков-любителей. «Ваша задача — молчать о случившемся в башне, дабы не спугнуть врага, если он существует где-либо, кроме мира страшных фантазий. Ясно?» «Да, ректор Шауртан», — ответил за всех староста. Строгий взгляд Дракеса держал ценных свидетелей до тех пор, пока каждый не кивнул Яна, сжал кулак Хак, скрутил двойную фигулис, высунула язык Оля знак понимания и обещания. «Свободны!» Вежливо отпустила компанию ректор и первая направилась к двери. Однако застыла на пороге вместе с деканом. Подозрительный взгляд женщины был устремлён на вымытые янкой плиты. «Они сменили цвет». Подозрение в голосе ректора было нешуточным. «Остальные камни на площади остались прежними». «Потому что ямыла только эти», — не дала развиться версии о великом заговоре землянка. «Это что же выходит, на нашей площади все плиты из жёлтого камня?» Поразился декан, потирая свой длинный нос. «Сколько раз поручал их мыть, цвет не менялся». «Если тряпкой воду возить, въевшуюся грязь и пыль не отмыть, порошком надо». Вежливо объяснила девушка элементарные правила уборки, непостижимые для великих умов преподавательского состава Академии и нерадивых студентов. Глумливая, пусть и немного нервическое хихиканье Лиса сопровождалось ей откровение. «Учтём, инструкцию напишем». Благодарно кивнула Дракесса и окинула площадь взглядом, обещающим будущим штрафникам-студентам массу незабываемых минут отработки на свежем воздухе. А старым плиткам исторической площади постепенное приведение к изначально жёлтому цвету. Уж да и сорта об этом точно позаботятся. Преподаватели направились к административному корпусу. Возможно, собирались провести экстренное совещание или именно там ждать вести от лекаря. Результаты проверки памяти Картона и Максимуса могли изменить многое или не дать ничего.